Глава седьмая. Следы исчезнувших. Группу пациентов психиатрической лечебницы сопровождала молодая женщина лет 30 в белом халате. Мужчины, одетые в одинаковые сине-черные униформы, шагали за ней. Они шли подвое, некоторые пары держались за руки, как дети. Замыкали колонну двое совершенно взрослых пациентов, они визжали, и солнце над их головами палило, как будто всё целиком принадлежало только этому ареалу, отрезанному от мира высокими стенами. Яна на пешеходной дорожке, замедлив шаг, направилась к корпусу номер шесть. Именно там лежал её отец. Один из питомцев постучал себе по лбу именно в тот момент, когда она переходила через дорогу. Он словно хотел её спросить, что она делает тут, в дурдоме. У него был выразительный длинный подбородок. Он приветственно помахал ей, и она ответила ему тем же. «Как низко может пасть человек в этой жизни?» — размышляла она. Утром он пускается в путь, полный воодушевления, когда приходит вечер, смотрит на мир сквозь решетку лечебницы. Парень, желая обратить на себя еще больше внимания, отделился от группы и, уперев руки в бока, принялся кружиться на асфальте. Протянув руку, он звал Яну, чтобы она сплясала с ним чардаш. Медсестра в халате отвела его на место, пожимая плечами и взглядом, прося прощения. Да только какие уж тут извинения, человек ведь не железный. Он и не способен все вынести, взять хоть эту жару или мороз. Здесь, на дорожке, ведущей к шестому корпусу, Яна снова осознала, что должна пройти свой извилистый путь, каким бы он ни был. Не надо считаться с потерями в жизни, пусть себе происходит». Она смотрела на танцора, удаляющегося от неё в сопровождении медсестры, и думала об отце. Ещё несколько лет назад он был здоровым человеком, а сейчас умирает здесь, в лечебнице. И почему? Этот вопрос постоянно звенел в её ушах. «Может быть, потому, что на её семью все наплевали, все эти...» Славные криминалисты, Интерпол и сраное государство. Президент дал обещание и министр иностранных дел тоже. Сколько прошений о помощи посылал им отец. Вместо хотя бы одного реального действия они предпочитали только слова. Никто из этих трепачей и пальцем не пошевелил ради семей студентов». После пяти лет Ленкина в отсутствии к ним в дом на Ганспаулке заявился судебный исполнитель с претензией, что их дочь должна заплатить за медицинскую страховку ровно 300 тысяч. Напрасно отец спорил с чиновником. Ему был назначен срок, в который он обязан заплатить или же признать дочь умершей. Он выбрал второе и через год сошел с ума. Вместо торжественной церемонии вручения диплома в Мюнхене он через шесть лет после исчезновения Ленки на машине скорой помощи отправился прямо в психушку. Дорога в лечебницу была единственной доступной ему. Яна безучастно посмотрела на вывеску с надписью «Психиатрическая лечебница длительного пребывания, корпус номер 6». Она вошла и уже без дальнейших размышлений поднялась на четвертый этаж. В последней палате на койке слева лежал её отец. Сев на стул у его постели, она погладила его по голове. За последний год он посидел. Взгляд его был направлен в белый потолок, но на самом деле он смотрел намного дальше. Может быть, на горы, которые испокон веков называют проклятыми. Она взяла его руку в свою. Рука отца была холодной, словно его уже ничто не связывало с этим светом. В палате стояла тишина, лишь лёгкий сквозняк шевелил белые занавески. Губы отца дрогнули, глаза его отсутствующие замигали. «Где ты так долго бродила, Ленечка?» Первые его слова, лёгкие, как его дыхание, были едва слышны. «Я Яна, папочка», — так же тихо ответила она. «Ты не узнаёшь меня?» «Только сейчас отец слабо сжал её руку». «Я так рад, что ты, наконец, вернулась». Глаза его все время блуждали по потолку. Она снова погладила его по волосам и села на краешек постели. «Я уже никуда не уйду», — произнесла она от всего сердца. «Останусь тут, у тебя». Отец повернул голову, переведя затуманенный взгляд с потолка на Яну. «Почему с тобой не пришла мама?» Голос его дрожал от долго неисполняющегося желания. Она не знала, что сказать на это. Но вскоре к ней пришла спасительная мысль. «Ведь я тебе говорила», — сглотнула она. «Она ведь уехала в Италию, к морю». Минуту стояла тишина. Глаза отца снова поднялись к потолку. «Да, я уже вспомнил, Ленечка». Его голос словно доносился издалека. «А почему ты не давала о себе знать?» — произнес он из последних сил. Яна уже дошла до предела но она знала, что должна взять себя в руки. Она быстро вытерла глаза рукавом. От этого ожидания у меня сил почти не осталось. Отец засыпал, его рука слабела. Яна сидела рядом с ним, как статуя, и только из глаз ее текли слезы. Ближе к вечеру небо над Прагой заволокло тучами, пришедшими с запада. Нити дождя моментально намочили разогретые крыши домов, Стучали они и в стеклянную высотку с надписью «People in Trap». Здание, как маяк, время от времени показывалось среди неизмеримого моря дождя, а потом исчезало в следующих потоках. Йозеф минуту смотрел в окно на это «Божье светопреставление, весь город был перед ним, как на ладони. Потом он снова склонил голову к компьютеру. Там на него с монитора смотрели братья Повелковы и Ленка. Сайт «Страцены в Албании.cz» создал друг исчезнувших студентов сразу в сентябре 2001 года. «Это сходство», — бормотал Йозеф себе под нос, — «невероятно». Он разместил всю информацию на рабочем столе, быстро набрал на клавишах www.pit.cz и вышел на сайт фонда. Чтобы иметь возможность просматривать информацию, доступную только для работников фонда, Он ввел пароль, кликнул на колонку гуманитарных акций, быстро просмотрел список мест, где действовал пит В колонке «Албания» значились две экспедиции, но они проходили сразу после окончания войны в соседнем Косово. Почему фонд поставлял туда лекарства и, главное, кому, если конфликт происходил на другой стороне границы? В графе «Цель» была указана только доставка лекарств и продуктов, Местом доставки была обозначена «Шкодра». Немного подумав, он снова открыл сайт «Страцены» в Албании, кликнул на ссылку «Подробная информация» и стал читать сообщения в хронологическом порядке, как они были там расположены. 24.09.2001. Родители Михала и Яна подали заявление об исчезновении своих сыновей. 02.10.2001. Вышла информация в чешском телеграфном агентстве. 03.10.2001. Подготовка общественного сбора для финансирования спасательной экспедиции. 05.10.2001. Поисковая экспедиция «Оффроуд-клуба» отправилась в Албанию в область ТЭД. 09.10.2001. Поисковая группа подтвердила, что студенты были в деревне ТЭД. 10.10.2001. По сообщению албанской криминальной полиции, все трое студентов нашлись в деревне Дукаак-Джим, и с ними все в порядке. 14.10.2001. Поисковая группа завершила свою деятельность в Албании. 15.10.2001. В албанских СМИ было опубликовано сообщение, что студенты были обнаружены в Черногории, позднее это сообщение было опровергнуто. 18.10.2001. Президент Чехии письменно обратился к своему албанскому коллеге с просьбой о помощи при поиске исчезнувших студентов. Йозеф просматривал другие колонки и остановился на сообщении от 9.11. Мать исчезнувших студентов вылетела в Албанию и на пресс-конференции попросила граждан Албании о помощи. Посол Чешской Республики гарантировал награду в размере 40 тысяч долларов США за информацию, которая поможет найти студентов. Последнее упоминание на сайте, созданном 7 лет назад, было датировано 31.12.2001. В этот день был закончен сбор средств для поисков студентов. «Слишком быстро», — буркнул он себе под нос, возвращаясь на страничку ПИТ. Он заметил, что дата последнего выезда пит в Албанию совпадала с днем, когда родители подали в полицию заявление об исчезновении своих сыновей. Но было ли это только случайное истечение обстоятельств или события, как-то связаны между собой, этого он не знал. На всякий случай он кликнул на пункт Черногория. Но там пит ни в какой акции не участвовал, если судить по данным компьютера. Из любопытства он посмотрел на колонку Косова. На мониторе появилась красная надпись «Открыть нельзя». Конфиденциально. Он удивлённо смотрел на мигающую надпись. Потом кто-то постучал в дверь. «Да, заходите». Он быстро выключил монитор и поднял голову. Дверь тихо открылась. В проёме стояла Яна. «Ты что здесь делаешь?» Он вздохнул с облегчением. «А я такая иду случайно мимо», — начала она раскованно. «На улице гроза, а я, как увидела эту вашу большую рекламу People in Trap, так и сказала себе, а что, если мне помогут именно здесь?» Она медленно подошла к нему. Только сейчас Йозеф заметил, как сильно она промокла. «Раз вы помогаете людям в разных ловушках», — она вытащила из сумки синюю папку, «может, могли бы помочь и мне?» Она положила папку на стол. «Вытри волосы», — улыбнулся он ей, подавая полотенце, «чтобы они сильнее не заржавели». Она взяла полотенце, промокнула сначала плечи, потом распустила растрёпанные пряди. Йозеф краем глаза наблюдал за ней, открывая синюю папку. Гроза за окном утихла, показалось синее небо. Он медленно листал документы, которые Яна собрала в комнате отца в их доме. С интересом глядя на него, она думала, что по выражению его лица сможет отгадать, какая именно статья у него сейчас перед глазами. Но, слегка повернув голову, она обнаружила, что он смотрит на вырезку с заголовком «Студенты были найдены в Черногории». Но она и предположить не могла, что это же сообщение он читал на сайте пять минут назад. «Так что, поможет мне славный Пит?» — спросила Яна, положив полотенце на стол. Йозеф, погруженный в изучение вырезок, продолжал знакомиться с их содержанием. Среди них была информация о поддержке президента и о том, что сбор средств на поиски студентов был остановлен. «Мы — гуманитарный фонд», — сказал он через минуту. «Помогаем исключительно за границей». Он хотел добавить кое-что еще, но она его перебила. «Это все случилось за границей». Она присела на край его стола. Там были какие-то парни из оффроуд-клуба в сентябре 2001 -го. «Это было в октябре», — поправил её Йозеф. «В сентябре или в октябре — это всё равно», — развела она руками. «Они к ним полицейских приставили». Он остановился над статьёй с заголовком «По следам исчезнувших». я Яна нетерпеливо заглянула ему через плечо. «Что за глупость, а?» — он покрутил головой. «Почему полицейских?» «Вот тут прочитай». Она указала пальцем на газетный столбец. Там была фраза «Сопровождение от границы обеспечивали полицейские машины». Они были рады, что вообще выбрались из долины. Она стукнула кулаком по столу. «Ты что, не понимаешь?» Эту охрану им дали потому, что та область после войны была просто небезопасна. Он встал, прошел по комнате к своей железной перекладине и дотронулся до нее пальцами. «Так что они нашли?» Он неожиданно повернулся к Яне. Великие ездуны. Должны были радоваться, что их в горах сопровождали. Каждый лезет в дело, в котором ни черта не смыслит. «А ты?» — поднялась она. «Что я?» — он сердито развел руками. «Ты бы отправился их искать?» Ее настойчивость будоражила его до мозга костей. «Господи, куда бы это я должен был отправиться?» Он хотел сохранить холодную голову, по крайней мере, старался делать вид, что это действительно так. «В Албанию!» Одним словом, она высказала то, что было у нее на сердце. «Для этого должна быть серьезная причина», — ответил он без раздумий. До него вдруг дошло, что быстрота реакции часто не означает попадание в цель. Именно это точно знала Иоанна. Она была гораздо умнее, чем он мог себе представить. Бесконечные секунды неловкого ожидания тянулись одна за другой. Что они потерялись этого мало... Она на миг опустила голову. «Тебе плевать, что им, может быть, кто-то причинил вред. Может быть, они где-то в заточении и ждут, что кто-то придет им на помощь?» Она собрала со стола документы, ни разу не взглянув на Йозефа, и направилась к дверям, но Йозеф удержал ее за плечо. «Да не волнуйся ты так», — сказал он примирительно и поднял руки над головой в знак того, что сдается. «Что я, по-твоему, должен сделать?» Они теперь стояли друг против друга. Он указал на папку, которую она держала под мышкой. Она молча подала ее Йозефу, и он раскрыл там, где пару минут назад закончил читать. «Яна знала, что должна ковать железо пока горячо». «Может быть, ты не поверишь?» — начала она осторожно. «В октябре того года в Албанию поехала и мать тех парней». «Хм, он не поднял голову, потому что знал об этом. А что было дальше?» «Она одна туда поехала, чтоб ты знал», — в ее голосе звучал укор. «Она поехала на розыски своих детей, и ее сопровождали полицейские». В этот момент Йозеф увидел статью с заголовком «Чехи, которые исчезли в Албании, не стали жертвами торговли органами». «Интересно», — проронил он. Яна, думая, что ободрительная фраза относилась к ней, улыбнулась и не колеблясь вытащила из папки содержание которой она знала наизусть следующую информацию. « А что ты на это скажешь? она помахала перед его носом вырезкой на ней было написано, исчезнувших студентов видели. Он поймал ее руку, взял статью, а потом прочитал ее вслух. Т человек, которые по описанию заметно походили на студентов, видели в паломническом городе поградец у озера Охрет. Сообщение проверяют местные органы, информация датируется 12 10 2001 Йозеф положил вырезку в папку и закрыл её. Яна непонимающе посмотрела на него, но Йозеф в тот момент точно знал, как должен ответить. «Когда кто-то теряется в диком краю...» Он запустил пальцы в волосы. «Со временем стопроцентно находится кто-то, кто их наверняка видел». Он взглянул на часы и добавил... Сегодня 9 мая 2008 года. Местные органы до сих пор никакой информации не дали.